Голова 22. Проснулась она резко, будто от толчка. села на кровати и прислушалась к темноте. Гомон вечернего пира стих, за дверью похрапывала Леся. На подоконнике в лужице лунного света подремывала кошка, и видно, забралась с улицы через приоткрытое окно. На лавке у стены лежала вычищенная одежда Нежданы. Теремной дворец спал. Неждана знала, что делать. Быстро переодевшись в мужскую одежду и заправив косу за шиворот, нацепила дорожный плащ, надвинула на глаза капюшон. Подойдя к окну, проверила нож, закрепленный на бедре в кожаных ножнах, кошель и припасенный мешочек с заранее засушенными сухарями, кусочком вяленого мяса и фляжку с водой. Окинув взглядом комнату, она мысленно попрощалась с ней, как и со своим прошлым. Она вряд ли сможет вернуться к отцу после сегодняшней ночи. Проверив флакончик с солью, припрятанной на груди, она выдохнула и решительно взобралась на подоконник. Кошка недовольно посмотрела на нее, дернула ухом и ударила хвостом, будто желая хорошей дороги. «Спасибо, милая». Нежданно потрепала ее по спине, заставив ту брезгливо вздрогнуть от прикосновения. «Ну-ну, не сердись». И выпрыгнула на карниз. Она двигалась бесшумной тенью, почти сразу спустилась на землю, мягко приземлившись в траве. Прижалась к ней, вслушиваясь в тишину. Где-то вдалеке плакал младенец, из-за кустов выглядывала узкая мышиная морда. Над Аркаимом поднималась серебряная звезда. Ее длинные лучи нити уже опутали верхушки сосен, легли паутиной на кровле домов, присыпали белилами деревянные плахи на дорогах. Нежда она, держась вдоль стены теремного дворца, проскользнула к конюшням. Аккуратно, чтобы не заскрепела, отворила дальнее стойло. Там подрёмывал её савушка. Стараясь не шуметь, нежданно поставила его под седло, закрепила и оправила сбрую. Она вернётся за ним до того, как проснутся дворовые. Похлопав коня по гладкой, начисто вычесанной гриве, княжна уткнулась лбом в неё, вдохнула терпкий и такой любимый запах свободы и вольного степного ветра. «Ничего, савушка», — прошептала. «Мы справимся. Будь готов». Оставив сонного коня в стойле, она выскользнула во двор и, прячась в тени березовой аллеи, выбралась из дворца в город. Там, петляя по узким и сонным улочкам, бесшумно стремилась к заветной хижине. Княжна присмотрела ее давно, еще позапрошлым летом. Низенькая и неприметная, она затерлась между домами знатных горожан, притаилась, словно стесняясь своего неказистого вида. Потемневшие бревна, соломенная крыша, глиняные горшки на кольях покосившейся оградки. Когда-то в ней жил местный гончар Миняйла, да уехал в Большой Аркаим. Хижина осталась, со временем обветшала и покосилась. Говорят, ее бережет домовой дух, противный старикашка. Говорят, от него Миняйла избежал в Большой Аркаим, оставив отчий дом друзей и работу. Нежданно запомнила этот дом по иной причине. Его оскособочившаяся крыша почти легла на городскую стену, как раз в том месте, где остались леса после надстройки. Кто-то не такой ловкий не смог бы перепрыгнуть и взобраться на стену. Неждана больше года тренировалась. Осторожно, чтобы не разбудить противного домового, она ступила на неухоженный, заросший бурьяном двор. Бережно сняла с забора рынку и поставила ее на траву. Сам кол выдернул из земли. По-прежнему, прячась в тени, приставила к ней кол так, чтобы можно было взобраться на крышу с ближайшей городской стене стороны. Приладив кол и проверив его на прочность, нежданно отошла к ограде, набрала в грудь побольше воздуха и, разогнавшись, запрыгнула на стену, подтянулась и забралась на слегу. Только в этот момент выдохнула. Внизу послышался шорох. Домовой все-таки проснулся и заинтересовался происходящим. «Скорее!» — скомандовала себе девушка. «Это что это там за охальник? У меня по голове лазит!» — проскрепела внизу. На крыльцо, покачиваясь, на четвереньках выбрался заросший и неопрятный дед. Взглянув на серебряную звезду, ласкавшую изгибы городской стены, выпрямился и оглянулся, уставившись прямо на замеревшую на ней девушку. У него был яркий, освещенный серебряной звездой взгляд, холодный и пронизывающий. «Пришла-таки», — прошептал. «Как он узнал?» Сердце упало. Девушка осторожно проверила капюшон. Он все еще скрывал ее лицо, если только старому домовому не подчинялась магия ясновидения. Старик, между тем, будто поднимался над землей и становился выше, пока не поравнялся с перепуганной княжной. «Недоброе ты задумала, девонька. О том два раза пожалеешь, на третий прозреешь, Но помощь получишь не там, где искать будешь. «О чем говоришь, дедушка?» Пролепетала княжна, отражаясь в заполненных чем-то зыбким глазах старого домового. Тот качнул головой, потряс крючковатым пальцем, желая, чтобы девушка запомнила его слова. Повторил их беззвучно и растаял. Неждана готова была поклясться, что на короткий миг, прежде чем исчезнуть, он превратился в голубое облачко в котором бесшумно плыли, чуть подрагивая лепестками извиня, диковинные цветы. Девушка почувствовала, что вместе с этим будто умер и окончательно осиротел старый дом, став холодным, как тело мертвеца. Серебряная звезда поднималась все выше. Струйка голубоватого света, оставшаяся после исчезновения старого домового, потянулась к ней, сливаясь с серебряным свечением. Медлить больше было нельзя. Еще чуть-чуть, и все тропы окажутся заполнены ночными тварями, а с ними княжни никак не справятся. Неждана ловко перепрыгнула и оказалась наверху, на кромке. И прежде чем кто-то ее заметит, пробежала до ближайшей смотровой башни и, воспользовавшись ее тенью, спрыгнула за городскую стену. Перебравшись через ров, помчалась в сторону ярмарки, но, не добежав до нее, свернула на тропу в сторону леса. Шатры гостей подрюмывали, покачивая пологами и поскрипывая деревянными лагами. Кое-где слышались тихие сонные голоса. Во всем городке горела лишь одна свеча, да и та в домике старосты, отвечавшего за порядок среди приезжих купцов. Нежданно скользила мимо временного жилья приезжих, иногда притормаживая и прислушиваясь к шелесту шагов выставленного караула. Ей нужно было миновать городок и выбраться на тропу, ведшую к кустам, за которыми она днем нашла малюту и его мрачного хозяина. знай бы она эти места получше, можно было бы добраться и окольными путями, без риска. Но девушка запомнила лишь ту дорогу, которая шла днем. Вот шатер с красным солнцем на пологе, вот колья с двойными зазубринами, вот пенек, на котором днем сидели дети, вот развилка, на которой ее окликнул звонку. Мысль о незадачливом женихе невольно заставила замедлить шаг. Нехорошо она с ним. Получается, обманула, заговорила, запутала, заставила поверить и пойти на попятную, а сама, не пара я ему просто, успокоила себя, вновь ускоряясь. Найдет себе хорошую, верную жену. Оправдание оставило на душе червоточину, но нежданно постаралась стереть ее, прогнать из воспоминаний. Наутро, как отец узнает, что нежданый нет в тиреме, он вызовет звонка, заставит пересказывать все, о чем говорили. И тот, конечно, расскажет про ленту и несуществующую подружку, которой она так срочно понадобилась. И в этот момент обман вскроется. Будет хорошо, если княжна будет уже далеко от Аркаима. Чем дальше, тем лучше. А пока девушка лишь коснулась сапогами крайних кустов, свернула за ель, ставшую днем ее ненадежным укрытием. Отблески человеческого жилья мгновенно остались за спиной, будто их отрезало. Вокруг нежданы сомкнулась плотным кольцом ночь. Многоголосая, пропитанная неясными шорохами и резкими, неожиданными вскриками. Потревоженная человеком, сердито ухнула сова, взмыла в ночное небо, блеснув на княжну янтарными глазами. Воспользовавшись внезапной передышкой, поперек тропинки прошмыгнула полевая мышь и, ударив хвостом по носку нежданиного сапога, юркнула в норку. неждано бы тоже сейчас юркнула за ней следом. Сердце заходилось от страха. В памяти всплывали страшные истории о лесном люде, большей частью неприветливом и злопамятном. Тут заметила покрытый светом серебряной звезды пенек, на котором дожидался своего господина Малюта. Здесь они и расстались. Девушка выдохнула, заставила себя сбросить с плеч тревогу. Она знала, на что шла. Да и истории про леших, большей частью бабушкины сказки, еще не факт, что лесной люд так суров, как о нем поговаривают горожане. Во всяком случае, на памяти княжны не было ни одного несчастья, причиненного лесными жителями. Девушка, по привычке опосливо озираясь и втянув голову в плечи, направилась той дорогой, которой незнакомец увел своего слугу. Вот поворот, вот приметный плоский, как лепешка, камень. Ночь наложила на него свои печати, подсветив тонкую, словно паутина, серебристую спираль. Днем она ее не заприметила. «Путевой камень», — догадалась девушка. Неприветливый юноша и его слуга исчезли путевым камнем, что было само собой невероятным расточительством, Каждый такой переход требовал щепотку волшебной соли. Но, видно, юноша не так просто и мог себе это позволить. А раз так, то и старуха Мара была права, указав на него. Дрогнувшей рукой, княжна потянула за шнурок, на котором болталась склянка с серебристой солью. Цепившись зубами в пробку, торопливо вскрыла флакон. Затаив дыхание, опустилась на одно колено, стараясь высыпать на середину спирали совсем немного соли, пару крупиц. Серебряная звезда, подхватив хлопья, медленно опустила их на камень. Спираль ярко вспыхнула. Это случилось так неожиданно, что княжна потеряла равновесие и завалилась на бок, едва успела подхватить выскользнувшую из рук склянку, потеряв, правда, еще одну крупицу. Девушка ахнула, но успела захлопнуть пробку и сунуть флакончик за пазуху. Спираль все еще горела синим светом Он бил по глазам и дотягивался до черных небес, а по лесу растекался звоном бьющегося стекла, будто сотни крошечных хрусталиков дрожат на ветру. Когда столб стал меркнуть, княжна спохватилась, поняла, что медлить нельзя. Сердце забилось, словно в лихорадке. Куда приведет ее магический путь, какой договор заключит она, перейдя световую границу, она не знала. Но медлить было нельзя. Свечение дрогнуло и еще чуточку померкла. Неждана поняла, что и хрустальный звон будто бы возвращается внутрь спирали, а сама она завивается против движения солнца. Книжна поняла, сейчас или никогда. И зажмурившись, шагнула внутрь схлопывающуюся спирали Ее сжало со всех сторон, скрутило так, что глаза полезли из глазниц. Боль стремительно растекалась по телу, заполняя Нежданну словно склянку и выдавливая крик. Благо, все длилось недолго. Стоило девушке закричать, как невидимые стены, давившие на грудь, расступились, выпустив в темноту. Здесь пахло сыростью, по-видимому, где-то поблизости был ручей, осокой, еловыми ветками и дымом человеческого очага. Едкий дразнящий аромат стелился над травой, путался меж камней и стекал вниз на дно овражика. Нежданно огляделась. За лесом, по другую сторону оврага, темнели купола ярмарочных шатров, а на горизонте высились стены Аркаима. Она оказалась в запретном лесу. Тайный поворотный камень привел ее именно сюда. Тропинка, на которой она стояла, вела дальше к кромке ручья, где пристроилась небольшая изба, круглая с плоской черепичной крышей, из которой словно зубы нищего торчали трубы, а на кольях развивались Защитные метки. Это был дом мага или чародея. «Кто ты, незнакомец?» Сердце девушки забилось реже, словно желая оттянуть момент неизбежного, а ноги сами понесли ее подальше от горячего путевого камня, притулившегося на границе оврага. К круглому дому мрачного колдуна.